Чего хочет женщина? Должен сказать тебе в двух словах, как чудесно развивается Эдит. Ты бы ее не узнала. Писал Гарольд Маккормик матери в сентябре 1917 года. Психоанализ избавил их обоих от оков буржуазных условностей и высвободил подавляемые инстинкты. Аман, получала Эдит своего шофера. «Если бессознательное побуждает вас любить нескольких женщин сразу, вы не должны испытывать чувство вины». Однажды Гарольд появился в гостиничных апартаментах своей жены без предупреждения. Эмма, секретарша Эдит, не успела его остановить. «Гарольд, я этого не потерплю!» – закричала немного растерявшаяся миссис Маккормик. «Ты не должен входить в мою комнату, пока Эмма не объявит о твоем прибытии!» В 1918 году Гарольда назначили президентом International Harvester, и он вернулся в Чикаго. «Эдиджи осталась в Цюрихе. Ко мне постоянно приходят новые пациенты. Сейчас у меня с полсотни случаев», — сообщала она отцу в марте 1919 года. Одним из них стал 28-летний австриец Эдвин Крен, низкорослый, круглощекий, фатоватый блондин. Он говорил по-немецки, по-английски, по-французски и по-итальянски, назвался архитектором и сыном знаменитого художника, хотя ни о каком художнике с такой фамилией в Европе не слыхивали. Эдит проводила в его обществе много времени, каталась с ним в автомобиле, посещала театр, Ужинала наедине в своих апартаментах, помогла ему получить швейцарское гражданство, давала ему деньги. Когда Юнг предупредил ее, что такое поведение чревато скандалом, его эмансипированная ученица ответила, «Это мои проблемы, я могу делать, что хочу». В сентябре того же года Чикагский оперный театр, который спонсировали Маккормики, был на гастролях в Нью-Йорке, И 28-летняя полька Ганна Вальска, статная, но бездарная певица с классическим профилем и гипнотическим взглядом, изловила Гарольда в отеле Плаза. К 47 годам Гарольд превратился из усатого красавца в заурядного лысоватого мужчину. Но Ганну пленили его удивительные по-детски голубые глаза. Когда в начале 1920 года Мюррел и Матильда, обеспокоенные романом матери, умоляли отца как можно скорее приехать в Цюрих, тот уже был по уши влюблен в Вальску, бывшую замужем уже в третий раз и никакой ревности не испытывал. Маккормик потратил тысячи долларов на уроки вокала для Ганны и устроил, чтобы ее взяли в постановку оперы «Леон Кавалло» «Заза», чикагская премьера которой должна была состояться в том же году. Правда, во время репетиции в костюмах Вальска повздорилась с директором труппы Пьетро Чимини и ее выставили до премьеры. Рокфеллера в большей степени беспокоили очередные авантюры Эдит, возомнившей себя бизнес-вумен, из-за которых она рисковала остаться без гроша и пустить по миру детей. Например, Некий немецкий ученый явился в Швейцарию, утверждая, что изобрел метод укрепления дерева, чтобы из него можно было делать все, от шпал до телеграфных столбов. Эдит учредила компанию, назначив себя председателем ее правления, и вложила в нее 100 тысяч долларов, пообещав довести эту сумму до миллиона. Я против того, чтобы Эдит имела хоть какое-то отношение к этому проекту, писал Рокфеллер Гарольду 27 января 1920 года. «Я боюсь, что это кончится большими убытками и неприятностями. Я искренне убеждаю ее не только бросить это дело, но и больше не заниматься никаким другим». Естественно, папа оказался прав. Как только изобретатель уехал из Швейцарии, воспроизвести его результаты уже никому не удавалось – и деньги Эдит вылетели в трубу. Но это было еще не все. Рокфеллер, Джон-младший и Гарольд узнали из утренних газет, что щедрая Эдит Маккормик купила за 300 тысяч долларов участок земли в графстве Кук для устройства зоопарка. К тому времени ее долги выросли до 812 тысяч долларов, и отцу пришлось перебросить ей акции «Стандарт ойл Нью-Джерси». «Эдит, дорогая, финансовые вопросы, конечно, важны, но не настолько, как другой вопрос. Великое дело твоего присутствия рядом с детьми», писал Рокфеллер дочери 9 апреля 1921 года. Я не читаю тебе нотации, не ругаю тебя. Я люблю тебя, Эдит, дорогая, и все еще надеюсь. Конечно, никакие воспитатели и гувернантки не заменят ребенку родителей. Шестилетний Дэвид страшно скучал тем летом, когда Джон-младший и Эбби на три месяца отправились в Азию, чтобы посетить Японию, Корею и Китай – Их пригласили на официальное открытие Пекинского юнионистского медицинского колледжа. Примечание. В 1915 году Рокфеллеровский фонд учредил Китайскую медицинскую дирекцию, которая к 1921 году построила в Пекине на территории в 29 акров юнионистский медицинский колледж. 59 зданий с зеленой черепичной крышей «Зеленый город». Колледж не только подготовит целое поколение медработников, но и будет заниматься научными исследованиями в области паразитологии, инфекционных заболеваний и последствий недоедания. Конец примечания. Эта поездка оставила глубокий след. Джон и Эбби принялись собирать восточную керамику, текстиль, гравюры, скульптуры, но главное – Рокфеллер-младший убедился, что миссионерство в традиционном виде себя изжило. У современного Китая совсем иные нужды. Вернувшись, он пересмотрел программы, финансируемые Рокфеллеровским фондом. Теперь они охватывали самый широкий круг проблем. От экономического развития в долине реки Янцзы до восстановления гробниц династии Мин под Нанкином включая реформирование китайской таможенной службы. Эдиджи, наконец, превозмогла свою боязнь путешествий. 19 сентября в Шербуре она поднялась на пароход Джордж Вашингтон, который 27 числа доставил ее в Нью-Йорк. Вместе с ней находились Эдвин Крен и его школьный товарищ Эдвард Дато. Рокфеллер, не видевший дочь 8 лет, отказался принять всех троих. Пусть Эдит приедет одна. Но та якобы не решилась в грозу сесть на паром до Лейквуда. Эдвин стал ее постоянным спутником. Эдит любила кинематограф, и шофер часто возил их в лимузине в небольшой кинотеатр на Кларк-стрит. Билет на сеанс стоил 10 центов. Через месяц после приезда Эдит Гарольд подал на развод. Все попытки примирения оказались тщетны. Адвокат Маккормика привез из Европы свидетеля, подтвердившего факт супружеской неверности. Альта посоветовала сестре уладить дело полюбовно. В довершение всего Мюрриел вознамерилась стать оперной певицей и брала уроки у Ганны Вальской. Она появилась вместе с матерью на благотворительном фуршете по сбору средств для Чикагской оперы. Репортер газеты Chicago Journal был особенно поражен тем, что когда после кофе мужчины закурили, мисс Маккормик достала изящный черный мундштук и сигарету из своего золотого редикюля и присоединилась к курильщикам. Мюррел даже недолгое время выступала на сцене в Нью-Йорке, взяв себе псевдоним Наванна Майкор. В том году пресса обсосала со всех сторон другой громкий развод Джеймса Стилмана младшего, президента Нэшнл Сити Банка, обвинившего свою рыжую фифи в неверности и заявившего, что она родила ребенка от индейского проводника полукровки из Квебека назначенного управляющим одним из поместьй Стилманов. К тому времени у них было четверо детей. Младший сын родился в ноябре 1918 года. Миссис Стилман все отрицала и, в свою очередь, обвиняла мужа в том, что он прижил ребенка с хористкой Флоренс Лиц, что было правдой. Фоллер Маккормик дружил с одним из сыновей Стилмана Бадом. Эдит как-то обмолвилась в письме отцу, что зрелые женщины, опытные обольстительницы, часто привлекают к себе молодых мужчин. Но тогда она и подумать не могла, что эта фраза окажется пророческой. Фоулер, только-только выпустившийся из Принстона, стоял перед выбором. Можно было делать карьеру в «Стандарт Ойл или в «Интернешнл Харвестер». Однако он предпочел пойти своим путем. Создал собственную брокерскую фирму, а по ночам изучал бухгалтерское дело. По крайней мере, любимый внук не разочаровал деда. К Рождеству Эдит заставили подписать договор, по которому она не получала права на алименты и должна была уплатить Гаральду 2 миллиона 700 тысяч долларов за их дома. Взять эти деньги было неоткуда – Она должна была банком 726 тысяч. Рокфеллер же прислал Гаральду чек на тысячу долларов, подарок к Рождеству. Несмотря на старания дочери, он не порвал с Гаральдом, хотя они и стали видеться реже. А 17-летняя Матильда, единственная из маккормиков, не занимавшаяся психоанализом с Юнгом, собралась замуж за своего учителя верховой езды, 45-летнего швейцарца-вдовца Макса Озера, бывшего кавалерийского офицера. Эдит была возмущена. «Девочке не понять, что для этого проходимца она всего лишь дочь богатых родителей, ему нужны деньги ее деда. Нет, нет и нет». Матильда обратилась в суд, чтобы отца назначили ее опекуном. По швейцарским законам, разрешение на брак несовершеннолетней должны дать оба родителя или опекун. Эдит потребовала запретить ее дочери вступать в брак. Гарольд тоже просил ее подождать. Но в свой 18-й день рождения Матильда, унаследовавшая упрямство от матери, все-таки вышла за Макса в Швейцарии. Эдит перебралась в Чикаго, и зажила там на широкую ногу. Слуги в ливреях сливового цвета и панталонах до колен, два Роллс-Ройса, каждый со своим шофером, шесть телохранителей, один из которых во время утренней прогулки шел за ней на расстоянии десяти шагов. Вернувшись домой, она читала книги на разных языках, писала стихи. В час дня к ней приходил Эдвин Крен, проживавший через дорогу в отеле «Дрейк» в апартаментах с ценной коллекцией статуи Будды. Они садились в автомобиль и ехали в сопровождении детективов в кинотеатр, где смотрели три фильма подряд. Во время оперного сезона Эдит каждый вечер принимала гостей в своей ложе, представая в бриллиантовом колье «За миллион» в нитке жемчуга за 2 миллиона или в ожерелье с драгоценностями российской императорской семьи. Примечание. Это колье длиной больше метра, 1801 бриллиант, было разборным и могло превращаться в несколько браслетов и брошей. Конец примечания. На своей вилле Турикум она устроила центр юнговской психологии. Ей удалось составить частную практику из сотни пациентов, привлеченных в основном громкими именами Рокфеллера и Маккормика. Центр не приносил большого дохода. К тому же Эдит, увлекшаяся астрологией и спиритизмом, во время одного из сеансов она объявила, что в нее вселился дух невесты фараона Тутанхамона, платила немыслимые деньги за гороскопы. Пока в семье Маккормик бушевали любовные страсти, Рокфеллер жил во Флориде, куда к нему приехал лечиться 16-летний внук и тезка Джон III. Старший сын Джона-младшего рос паинькой и был закомплексован еще больше, чем отец. Он считал себя уродом из-за тяжелой нижней челюсти и асимметричного лица. «Я полностью лишен личной привлекательности». «Никто не хочет сидеть со мной за столом. У меня нет в школе настоящих друзей. Хотел бы я быть популярнее», – писал он в дневнике. Он сменил несколько частных школ. Джон добросовестно копил свои центы, отдавал положенную часть на благотворительность, учил иммигрантов английскому языку. Рассказывали, что однажды, когда он греб на старой лодке по Сил-Харбору, сын соседей спросил, «Почему бы тебе не купить моторную лодку?» «Моторную?» – ужаснулся Джон. «С ума сойти! Кто мы, по-твоему? Вандербильты!» Ото всех этих моральных терзаний и самоограничений у него развелись те же психосоматические реакции, что и у отца. Мигрень, проблемы с желудком – Во Флориду его привела нестерпимая боль в ухе. Доктора посоветовали переменить климат, но куда более благотворное воздействие на юношу, страдавшего комплексом неполноценности, оказал его безмятежный, веселый дед, умевший получать удовольствие от жизни. Само собой, Джон не пил, не курил, не сквернословил и посвящал воскресенье Богу. Полная противоположность своей старшей сестре Бабс, типичной девушке эпохи джаза. Высокая, стройная, дерзкая Бабс носила модные неприталенные платья и шляпки-клош, гоняла на спортивных автомобилях, обожала играть в теннис, а ходить в церковь терпеть не могла. Покровительствовала джазовым клубом в Гарлеме, курила с 15 лет. Примечание. Зимой 1923-24 года Бабс за превышение скорости дважды вызывали в суд, и оба раза она признала свою вину. Отец рвал и металл, а дед сам неравнодушный к скоростным машинам прислал ей утешительное письмо. Конец примечания. Ушаната, конечно, не отослала бы обратно чек. Подарок деда на день рождения, как это сделала Мюррил, возмущенная таким материалистическим выражением любви. Хотя Джон-младший пообещал своим детям награду в 2500 долларов, если они воздержатся от курения до 21 года, для Бабс на кону стояла машина. Но в октябре 1922 года 19-летняя Бабс написала отцу покаянное письмо, «Я курила, и поэтому потеряю машину. Мама сказала мне отогнать ее завтра в тари Таун». Джон-младший пообещал дочери удвоить содержание, если она бросит курить. Но Бабс не рассталась с пагубной привычкой, даже после того, как ее постель загорелась от непотушенной сигареты. Отец боялся, как бы она не пристрастилась к подпольной выпивке». Когда 24 июня 1922 года дядя Уильям скончался от пневмонии, в России диагностировали у него рак горла, а он еще и простудился во время очередной поездки в Ричфорд вместе с Джонами, братом и племянником. Примечание. Во время этой поездки по местам детства и юности. Джон Д. Рокфеллер, стоя перед домом в Моравии, снял шляпу, склонил голову и произнес «Прощай, старый дом». Несколько дней спустя он узнал, что дом сгорел дотла, вероятно, из-за засорившегося дымохода. «Это было место нашего первого делового предприятия, где мы занялись выращиванием индюшек», — записал он в дневнике. Конец примечания. Бабс не сразу удалось найти, она была на какой-то вечеринке на Лонг-Айленде. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что покойный Рокфеллер учредил трастовый фонд для своих рожденных и еще не рожденных внуков и правнуков. Оставил огромное состояние в 102 миллиона долларов, сократившееся до 50 миллионов, в основном из-за долгов в 30 миллионов, и 18,5 миллионов налогов на наследство и на имущество. Тем летом газетам было о чем писать. Гарольд Маккормик, недавно расставшийся с Эдит, решил жениться на Ганне Вальской. Но тут возникло препятствие интимного характера. Чтобы удовлетворять сексуальные запросы молодой любовницы, Гарольд решился на операцию. Врач Сергей Воронов пересадил ему обезьяны. Это потом Воронова будут называть шарлатаном. А после первой операции на человеке 12 июня 1920 года, когда срезы яичек, шимпанзе и бабуинов, пересаженные в мошонку пациента, прижились, его называли чудо-доктором. А на операцию, которая должна была вернуть молодость и мужскую силу, Выстроилась очередь из миллионеров. Ганна Вальска в Париже разводилась с третьим мужем. Гарольд приехал к ней туда инкогнито, избегая репортеров, поселился в ее доме, и пару видели только в автомобиле. Газета «Трибьюн» поместила две фотографии Маккормика до операции, невзрачный, облысевший, стареющий мужчина, после... «Помолодевший, почти без седины». Правда, о характере операции ничего не сообщалось. Эрнест Хемингуэй, живший тогда во французской столице, написал на эту тему три стишка-пародии в подражании Роберту Стивенсону, Роберту Грейвсу и Редьярду Киплингу. Последнее звучало так. «Малютка-обезьянка смотрит на восход», Сопрано-обезьянка на пальме слезы льет, А Гарольд чудно выглядит, Так пресса нам поет. После свадьбы Ганна купила Парижский театр на Елисейских полях. В газете «Чикаго Трибьюн» она заявила, что совершила приобретение на собственные средства, а не на деньги мужа, добавив, «Я никогда не появлюсь в собственном театре», пока не завоюю признание, основанное единственно на моих достоинствах как артистки. Однако эти достоинства были очевидны только Гаральду. Все остальные считали, что у нее просто ужасный голос. Впоследствии усилия богатого мужа по выстраиванию оперной карьеры своей жены найдут отражение в знаменитом фильме «Гражданин Кейн» 1941 года, снятым Орсоном Уэллсом, который исполнил в нем главную роль. Примечание. Ганна Вальска провалилась в роли мадам Баттерфляй. Голос снова ей изменил при попытке изобразить героиню Пучини, писала Нью-Йорк Таймс 29 января 1925 года. Но Ганна не сдавалась. Госпожа Вальска цепляется за свое желание петь Сообщала та же газета 14 июля 1927. На представлении оперы Федора Умберто Джордана в Гаване. Вальска так фальшивела, что публика закидала ее гнилыми помидорами. Именно этот эпизод послужил отправным моментом для Орсона Уэллса. С него он начал писать образ Сьюзан Александр. Конец примечания.